Глава 17 Остров. Скажи я тебе, уроженцу Урт, всю жизнь дышавшему ее воздухом, что флайер наш сел на воду, словно водоплавающая птица огромной величины, ты наверняка вообразишь себе потешное плюх и множество брызг. Да, флайер действительно сел на воду, но безо всякого всплеска и брызг, ведь на соде в чем я убедился собственными глазами вскоре после того, как мы коснулись воды, глядя по сторонам сквозь борта флайера, водоплавающие птицы умеют опускаться в волны столь мягко, изящно, будто вода для них тот же воздух, разве что холоднее, как и для птичек, обитающих близ водопадов, ныряющих в их струи за мелкой рыбешкой и чувствующих себя в воде так же непринужденно, как прочие птицы в кустах. Таким же манером опустились в море и мы. Едва коснувшись воды, флайер сложил необъятные крылья, мягко закачался на волнах, но словно бы не прервал полет. Матросы заговорили, зашушукались меж собой, и гунни с Пурном, наверное, тоже завели бы со мной разговор, предоставь я им такую возможность. Однако я не оставил им ни шанса, так как хотел запомнить, впитать все окружавшие нас чудеса до единого. А еще понимал, что, заговорив, острее прежнего почувствую за собою обязанность сообщить троице, удерживавшей в плену рослого длинноволосого юношу. — Вам, дескать, нужен не он, а я. Посему я, как полагал сам, глазил вокруг сквозь борта флайера, наслаждался вкусом дивного ветра и сода напоенного освежающей чистотой морских вод, без единой крупицы соли, пополам с ароматами дивных, исполненных жизней есоцких садов, и обнаружил, что борта, прежде невидимые, сделались также неощутимыми. «Казалось, мы плывем по морю на узком плоту под навесом из сложенных крыльев над головой. И увидел я, должен заметить, немало». Как и следовало ожидать, одна из женщин-матросов столкнула за борт парницу, но те, кто стоял ближе к корме, вытащили ее, И хотя вымокшее во всеуслышание сетовало на зверский холод воды, море оказалось вовсе не столь холодным, чтобы нанести ей какой-либо вред, в чем я убедился, нагнувшись и окунув в воду руки. Удостоверившись в том, я зачерпнул из-за борта ясоцкой воды, выпил все, уместившееся в горсти, и хоть вода вправду оказалась почти ледяной, всем сердцем обрадовался, пролив немного на грудь. это мелочь напомнила мне одну древнюю сказку из книги в коричневом переплете, которую я одно время носил при себе, как память о Текле. Рассказывалось там о некоем человеке. Как-то раз, поздней ночью, возвращаясь домой через пустошь, увидел он пляшущую пару, мужчину с женщиной, присоединился к ним, а, завершив танец, отправился с ними омыл лицо в невидимом днем источники и утолил жажду его водой. Дальше жена его, наученная неким необычайно мудрым устройством, пришла на то же место спустя ровно год и услышала голос мужа, поющего соло под разухабистый буйный мотив и топот множества пляшущих, однако не увидела вокруг ни души. Когда же она расспросила обо всем этом мудрое устройство, ей было сказано — что муж ее отведал вот от иного мира, а омылся ими, а посему к ней больше не вернется. Так оно и вышло. На Беломраморной улице, ведущей от пристани к зданию на вершине холма, я избавился от общества матросов, держась как можно ближе к троице и исотцев и их пленнику. Матросы настолько приблизиться к ним не осмеливались, однако и сам я не смел признаться этим троим, кто я таков. По меньшей мере, сотню раз открывал рот, да так ни на что и не решился. Наконец, я все же заговорил, но лишь за тем, чтобы спросить, когда состоится суд, сегодня или же завтра. Женщина, державшая перед нами речь, оглянулась. — Тебе так не терпится увидеть его кровь? — с улыбкой спросила она. — Нет, ты ее не увидишь. Сегодня иерограмат Циткиэль не соизволит занять трон правосудия. А посему мы ограничимся предварительным разбирательством. Предварительное разбирательство можно, будь и возникнет надобность, провести и в его отсутствие. Я отрицательно покачал головой. — Поверь, госпожа, крови я повидал немало и отнюдь не горю желанием любоваться ею впредь. — Тогда зачем же ты здесь? — с прежней улыбкой спросила она. Ответил я чистую правду, однако не всю. — По-моему, таков мой долг. Но скажи тогда вот что. Допустим, Циткиэль не соизволит занять трон правосудия и на завтра. Позволит ли нам дождаться его здесь? И разве не все вы такие же иерограматты, как он? И все ли вы говорите нашим языком? Услышав его из твоих уст, я был весьма удивлен. Шел я на полшага позади, и вследствие этого ей приходилось говорить со мною, оглядываясь через плечо. Улыбнувшись шире прежнего, Моя собеседница поотстала от остальных и взяла меня под руку. Сколько вопросов. Как же запомнить их все, а уж тем более ответить на каждый? Пристыженный, я забормотал извинения, однако невероятно взволнованный теплым, ищущим прикосновением ее руки, не сумел выговорить ничего внятного. Впрочем, ради тебя я так уж и быть постараюсь. Циткель ожидается завтра. — Но к чему ты об этом спрашиваешь? Неужели боишься стасковаться по мытью палуб и тасканию тяжестей? — Нет, госпожа, — выдавил я. — Мог бы, остался бы здесь навсегда. Улыбка ее угасла. — На нашем острове ты пробудешь общим счетом менее суток. Придется тебе, нам с тобой, если ты того хочешь, извлечь из этого времени все возможное. — Разумеется, хочу ответил я, нисколько не покривив душой. Выше я писал, что выглядела она совершенно обычной женщиной средних лет. И вправду так оно и было. Невысокого роста, с заметными морщинками в уголках глаз и губ. Виски серебрятся легкой изморозью седины. Однако во всем этом чувствовалась какая-то неодолимая притягательность. Возможно, причиной тому была всего-навсего аура острова, В силу схожих причин некоторые из обычных людей находят привлекательными всех экзультанток без исключения. Возможно, все дело заключалось в ее глазах, огромных, блестящих, отливающих непомеркший с возрастом синевой глубин Есотского моря. Возможно, необычайную привлекательность ей сообщало нечто третье, ощущаемое подсознательно. Однако я вновь почувствовал то же самое, что и в тот день, когда, будучи много моложе, встретил Агию. Всепоглощающее желание, по сути, плотское, однако ж одухотворение любой веры, ибо вся плоть его немедля сгорела в его же собственном пламени. После предварительного разбирательства закончила она. — Разумеется, — откликнулся я, — разумеется, что я... Покорный раб госпожи! Знал бы я, на что соглашаюсь. Впереди, с воздушной легкостью перестого облака, поднималась ввысь широкая белокаменная лестница, окаймленная по бокам фонтанами. Моя собеседница с лукавой, безмерно притягательной улыбкой смерила ее взглядом. — Что ж, если ты вправду мой раб, повелеваю, неси меня наверх, И неважно, хромой ты или вовсе без ноги Отнесу с радостью, — ответил я и наклонился будто за тем, чтобы подхватить ее на руки. — Нет, нет, — рассмеялась она и с девичьей легкостью двинулась наверх. — Что скажут твои товарищи? — Что мне оказано небывалая честь. — И не решат, будто ты ради нас бросил урт? — с улыбкой шепнула она. Зал правосудия уже близок однако ответить на твои вопросы я постараюсь. Времени хватит. Во-первых, не все мы иерограмматы. Часто ли на Урт дети саньясинов становятся святыми сами? Во-вторых, по-вашему не говорю ни я, ни еще кто-либо из нас, и ты по-нашему не говоришь тоже. Но, госпожа, не понимаешь? Нет. Сказанное ею казалось настолько абсурдным, что иного ответа у меня не нашлось. — Объясню после предварительного разбирательства. А сейчас я должна попросить тебя о небольшой услуге. — Все, что угодно, госпожа. — Благодарю. Если так, будь добр, отведи эпитума на скамью подсудимых. Я озадаченно поднял брови. — Мы испытываем, судим его с согласия жителей Урт, тех, кого он представляет здесь, на Есоде. «В ознаменование этого его должен припроводить на скамью подсудимых один из вас, такой же, пусть даже не столь выдающийся представитель вашего мира, как и он сам». «Хорошо, госпожа, я согласен», — кивнул я. «Покажи только, куда его следует отвезти». «Прекрасно. Что ж, страж у нас есть», — сообщила она сопровождавшим ее и есотцем. Те одобрительно кивнули, — И тогда моя спутница, взяв пленника за плечо, хотя он легко мог бы воспротивиться, подвела его ко мне. — Твоих товарищей мы отведем в зал правосудия сами, а там я объясню им, что происходит. — Тебе это, думаю, ни к чему. — А ты... как тебя зовут? Тут я слегка замялся, гадая, известно ли ей имя настоящего эпитума. — Ну же, неужто это такая страшная тайна? Что ж, признаться мне в скором времени предстояло, так или иначе, хотя я надеялся прежде послушать, о чем будет говориться на предварительном разбирательстве, дабы подготовиться и встретить свой черед во всеоружии. Приостановившись вместе с нею под портиком, я ответил, «Имя моё Севериан, госпожа. А как позволю знать звать тебя?» Новая ее улыбка — оказалась столь же неотразимой, как и первая на моей памяти. «В своем кругу имена нам ни к чему, но теперь, познакомившись с тем, кто нуждается в них, я назовусь Афетой. Не бойся», — добавила она, заметив сомнение в моем взгляде. «Те, кому ты назовешь это имя, пойму таком речь». «Благодарю, госпожа». «Ну, а теперь веди его. Вон под ту арку» велела Афета, указав вправо. «За ней увидишь длинный эллиптический коридор. Дверей в его стенах нет, заблудиться негде. Следуй им до конца, и коридор приведет вас в зал правосудия. Взгляни на его руки. Видишь, как они скованы?» «Да, госпожа». «В палате?» «Увидишь кольцо для пристегивания подсудимых. Веди его прямо туда, пристегни». Найти разъемное звено и разобраться во всем нетрудно. Займи место среди свидетелей, а по завершении заседания дождись меня. Я покажу тебе все чудеса нашего острова. О чем речь, тон он не оставлял никаких сомнений. Но я ни в коей мере не достоин всего госпожа. С поклоном ответил я. А вот об этом предоставь судить мне. Ступай. Сделай, как верено, и не останешься без награды. Вновь поклонившись, я повернулся к великану и взял его за плечо. Выше уже говорилось, что ростом пленник превосходил любого из экзультантов, и в этом я нисколько не преувеличивал. Высок он был почти как Бальдандерс, правда, не столь тяжел, зато молод и полон сил, пожалуй, настолько же молод, как сам я в тот памятный день, когда переступив порог двери мертвых тел, ушел из цитадели с терминус эст за спиной. Проходя следом за мною подарку, ему пришлось нагнуться. Однако шел он покорно, точно годовалый барашек за пастушонком, приучившим его к поводку, а теперь задумавшим продать на рынке какому-нибудь семейству, где барашка охолостят, дабы успел разжиреть к праздничному застолью. Действительно, Формой коридор больше всего походил на яйцо из тех, что фокусники ставят на столик с таймя. Плавно изогнутые, стены его смыкались высоко над головой, образуя почти остроконечный свод. А внизу еще более плавно переходили в пол наподобие неглубокого желоба. Госпожа Афета оказалась права. Ни одной двери в нем не имелось, зато по обе стороны тянулись вдоль стен ряды окон. «Последняя меня озадачила» так, как я полагал, что коридор огибает дугой зал суда, расположенный в центре здания. На ходу я поглядывал то вправо, то влево, поначалу любопытствуя, каков собой остров Есода, затем девясь его поразительному сходству сурд и, наконец, едва не цепенея от изумления. Вскоре увенчанные снежными шапками горы и равнины помпасов уступили место череде крайне странных интерьеров, как будто каждое из окон вело в иное новое здание. Просторный безлюдный зал, облицованный зеркалами. Еще зал, гораздо просторнее первого, с множеством полок, заваленных книгами. Тесная, устланная соломой камера с зарешоченным окошком под потолком. Темный, узкий коридор меж двух рядов железных дверей. Что ж, дело вполне очевидно. «Здесь ожидали меня», — повернувшись к клиенту, сказал я. «Вон камера Агила, а вон наши темницы под башней Муточинов и так далее, и так далее. Вот только за меня от чего то принимают тебя, Зак». Произнесённое вслух, его имя словно развеяло некие чары. Встрепенувшись, пленник откинул с олба длинные волосы. Глаза его полыхнули огнём. Мускулы напряглись, словно вот-вот с треском разорвут кожу. Цепь, стягивавшая запястье, натянулась до скрежета. Без раздумий, практически машинально заступив ему за ногу, я швырнул пленника через бедро, как когда-то, давным-давно, учил нас мастер Гюрло. Пленник рухнул на белый камень, словно бык на арену. Казалось, огромное здание содрогнулось под его тяжестью, но следующий же миг... Он, несмотря на оковы, вскочил и со всех ног помчался прочь в глубину коридора.